Глава 24. Схватив купюру, Дима испарился. Я осмотрелась и обозлилась на Гарика. Неужели он не мог найти более приличное место для хранения Арины Виоловой? Конечно, идея спрятать меня от всех в недрах инфекционной больницы, куда не пустят посторонних, замечательная, устраивая аферу, Гарик сказал. Полежишь пару деньков, почитаешь книжки. Заодно отдохнешь, а я пока подключу все свои возможности и непременно узнаю много интересного. Главное – сиди тихо. У того, кто задумал это дело, должна быть твердая уверенность. Мадам Тараканова подхватила корь, опасную, между прочим, для взрослого человека заразу. У Реброва, наверное, большие связи. Он сумел организовать необходимое мероприятие за одну ночь, снял с меня все хлопоты. «Теперь надо только ждать». Первый раз в жизни я столкнулась с человеком, который сказал мне «Вилка, спокойно, проблему я решу сам, выбрось ее из головы». Обычно подобные слова произношу я, приученная с раннего детства рассчитывать лишь на собственные силы. Глаза медленно осматривали палату. Ну и ну! На полу порванный линолеум, стены забрызганы подозрительными темно-коричневыми пятнами, Окна посерели от грязи, похоже, последний раз их мыли еще до начала Второй мировой войны. В палате стоят две кровати, на одной навалены тюки с бельем для стирки, вторая предназначена для меня. Матрас жуткий, подушка омерзительная и пахнет тошнотворно. Стараясь не касаться мебели, я подошла к окну, обнаружила, что на нем нет шпингалета и распахнула раму. Да уж, первый этаж, а решетка отсутствует. Через пару метров от того места, где я нахожусь, шумит проспект. Ну, ничего себе, инфекционная больница. Сюда может пролезть любой. Подойди, открой окно и, пожалуйста, палата, и в ней человек, начиненный бацилами, А вдруг у него экзотическая болезнь, какая-нибудь лихорадка Эбола? Тогда как? Гарик, между прочим, обещал мне другие условия. Двухкомнатная палата с санузлом, говорил он. Не отель «Шератон», но вполне прилично. Еду будут ввозить из ресторана, телевизор и DVD-шник в наличии. Книг тебе принесут, а вот телефоном не пользуйся. Отключи аппарат, мне не звони, и я не смогу с тобой соединиться. Полнейшая секретность. Лежи, спи, ешь, отдыхай. А я во всем разберусь. Палата будет заперта снаружи, и извини, окон нет. У них строго. Инфекционная больница, никого кроме врача не впустят. А тут первый этаж. Минуточку. Врач, оформлявшая мои документы, сказала, «Дима, вези ее в четвертую палату на втором этаже». И еще добавила, «Смотри, не перепутай». А полупьяный Дима оставил меня на первом. Двухкомнатная палата-люк сейчас пуста. Я хотела выйти в коридор, найти приемный покой и попросить доктора исправить ошибку, но притормозила на пути к двери. «Конечно, идея Гарика выключить меня из расследования на первый взгляд кажется замечательной. С запертой на замок писательницей не случится ничего плохого, разве что ей поставят клизму в прямом смысле этого слова. Но почему я безоговорочно поверила Реброву? Отчего решила, что он хочет помочь мне? Мы встретились второй раз в жизни, никогда не были близкими людьми», По какой причине Игорь Александрович надумал взять шефство надо мной? Хочет переманить свое издательство? Но он сам очень верно сказал, ты не Достоевский, всего лишь один из авторов средней руки. Почему столько хлопоты потраченных денег? Мне стало жарко. Вилка, ты дура». Гарик просто запудрил тебе мозги, убаюкал сладкими речами, а на самом деле он активный участник происходящего и теперь натурально посадил тебя под замок. Лена Напалкова, наверное, была права, издатель очень хитер. Еще он определенно умеет гипнотизировать собеседника, иначе почему я пошла за ним, как собака за хозяином? «Просто бред, от которого сейчас, слава богу, я очнулась. Но зачем Реброву нужна я, Виолова?» Я потрясла головой. «Так, на все вопросы следует отвечать по мере их поступления. Не надо хвататься сразу за решение всех проблем. Выстроим их по ранжиру и начнем». Гарик решил изолировать слишком активную вилку от окружающей действительности. «Зачем? Чтобы провернуть некие дела, осуществить которые она мешала». Следовательно, издатель на стороне моих врагов. Ну ладно, я поступила по-идиотски, выложив массу с трудом добытых сведений по постороннему человеку, прикинувшемуся другом. Еще глупее было рассказывать ему о своем страхе. На данном этапе Ребров потирает ладошки, зная, что писательница дрожит от ужаса, сидит в клинике и он может дальше вести свою игру». Я раскрыла сумку, вытащила из нее парик, в котором ходил он в панду, и нахлобучила его на голову. Что ж, все пока складывается не в мою пользу, но я не стану сидеть тут сложа руки. В богом забытой больнице еще те порядки. Обо мне никто не побеспокоится, а даже если ИС похватится, то пьяный Дима не сможет вспомнить, куда засунул больную корю женщину. Да и кто станет меня искать? Гарик? «Он спокоен. Госпожа Тараканова под присмотром. Алик Мальков?» Но его, как справедливо полагает Ребров, дальше справочного окошка не пустят. Скажут «Да, есть такая. Ждите, пока выздоровеет». Я поправила парик, вылезла в окно, притворила раму и побежала в сторону метро. Ближе к вечеру я вернусь также же через окно и пойду искать кого-нибудь из медиков. Вот тогда я и заявлю». Что за безобразие, мне обещана палата люкс, а я весь день сижу в отвратительных условиях. Домчавшись до подземки, я зарулила в шумное кафе, зашла в туалет и со вкусом накрасила лицо, превратившись в Ирину, креативного менеджера агентства «Панда». Чашечка плохого кофе и слишком мягкая ватрушка из безвкусного теста перебила голод. Очень довольная собой, я вынула телефон с новой симкой, отрыла в сумке визитку Фатимы и набрала номер актрисы. «Привет!» – послышался веселый голос. «Сейчас не могу ответить на ваш звонок. Я занята на съемках. Пожалуйста, подождите некоторое время или звоните мне на мобильный». Я немедленно воспользовалась предложением Фатимы и на этот раз услышала совсем невеселое. «Алло!» «Фатима?» «Ну...» – недовольно протянула актриса. «Кто в такую раннюю спит?» «Ирина из агентства «Панда». «Кто?» – зевнула Фатима. «Мы с тобой вместе ходили в туалет», — путуна представилась я. «Ты плакала, а я...» «Здорово», — уже другим тоном сказала актриса. «Есть работа. Это хорошо, а то я в простое. У тебя на сегодня какие планы?» «Сказала же, съемок нет. Давай встретимся через час». «Ой, не успею», — заныла Фатима. «Голова не мыта. Пока волосы в порядок приведу, пока макияж сделаю. Нет, раньше двух часов никак». — А если их хвостик стянуть и без косметики? — носила я на актрису. Фатима возмутилась. — Ты чего? Это невозможно! — Давай я к тебе домой приеду, — дожимала я Фатиму. — Очень надо пораньше увидеться. — Ну, — протянула девица. — Хорошо. А что случилось? — Объясню при встрече. Говори адрес. Фатима покорно продиктовала свои координаты и попросила. «Прихвати банку растворимого кофе, а то у меня закончился». «Непременно», — ответила я и бодро потопала в подземку. В вагоне оказалось почти пусто. Даже нашлось свободное местечко на диванчике. Я села около маленькой девочки и посмотрела по сторонам. «Интересно, что читают люди?» «Ага, две Бустиновы в бумажных обложках, один роскошно изданный Макунин». «Три глянцевых журнала, справочник автолюбителя, учебник английского языка и целых десять желтух с шапкой через первую полосу. Знаменитый актер съел свою кошку». Животрепещущая тема. «Люди в подземке активно интересуются печатным словом, но, увы, ни одной Виоловой ни у кого рядом нет. Может, я села в неудачный вагон? Вдруг в соседнем толпится сто человек, и у каждого новые и старые детективы Арины». «Нюсечка!» – дребезжащим голосом окликнула сидевшая около меня девочку пожилая дама. «Как зовут твою воспитательницу?» Малика Магометовна!» – тоненько пропищала внучка. «Ну, она болеет!» «А кто же вами занимается?» – забеспокоилась старуха. «Вчера приходила Гюльнара Анназиевна!» – ответила девочка. «Но она после обеда домой ушла. У нее давление!» «Просто безобразие!» – покачала головой бабка. «Вы что ж, сегодня одни в группе сидеть будете?» Девочка снисходительно посмотрела на пенсионерку. «Нет, детей нельзя без присмотра оставлять. Они безобразничают. Когда Гюльнара Аназиевна ушла, Сережка Петров мне в волосы жвачку залепил». «Гадкий мальчик!» «Ага!» – согласилась девочка. «Но я ему отомстила». «Нюсечка», — сукоризной сказала бабка, — «хорошие девочки не дерутся». «Надо было сказать же некрасиво пачкать косички, больше так не поступай». Нюсечка уставилась на бабушку, на ее личике на мгновение мелькнула усмешка. «Бабуля, я никогда не дерусь». «Молодец, отомстить можно по-разному». Серьезно, словно умудренная опытом Матрона, заявила Нюсечка. Если сережке кулаком в зубы вметелить, то меня накажут. Малика Магометовна или Юльнара Аназеевна в угол поставят. Правда, они заболели. И сегодня новая воспитательница придет. И как ее зовут? Сонно поинтересовалась старуха и уронила голову на грудь. Вероятно, пенсионерку сморила духота и мерное покачивание вагона. Нюся не заметила, что бабушка выпала из реальности. — Как ее зовут? — с легким беспокойством повторила она. — Нам говорили, а я забыла. Не Малика Магометовна и не Гюльнара Називна. Какое-то не наше, не русское у нее имя, у новенькой... Э -э... Бабушка начала тихо похрапывать. «А, вспомнила, Анна Ивановна!» — закричала Нюся. «Бабуля!» Старуха вздрогнула и, не открывая глаз, на автопилоте выдала привычную реакцию. «Веди себя хорошо, драться некрасиво». «Я Сережу не трогала!» — возмутилась девочка. «Просто отомстила, вот!» Бабка вновь ушла из действительности. Мне стало любопытно, я тихонечко поинтересовалась. «А как же ты, Нюсенька, разобралась с обидчиком?» Девочка подняла голову и хитро улыбнулась. «Я тетенька ему в суп из-под тишка плюнула. Очень хороший способ. Если вам кто-то гада сделал, надо ему в еду плюнуть. Здорово помогает. Смотришь, как он ест. И так весело!» «Нюся!» Вскочила бабушка. Пошли скорей, наша остановка. Девочка медленно сползла с диванчика и направилась к двери. В тот момент, когда створки разъехались, здоровенный дядька, мирно сидевший у входа, резко встал и, толкнув Нюсю, попытался выйти из вагона. В ту же секунду девочка вытащила из волос шпильку и лихо ткнула ей в ногу нахала. Нюся была мала ростом, поэтому укол пришелся чуть повыше колена. Дядька заорал благим матом. Бабушка быстро зажала уши девочки и запричитала. — Ужасно при ребенке! Не слушай, Нюсенька, пошли скорее. Одни хамы кругом. Нюсенька, сделав личико обиженного ангелочка, потрусила за старухой, двери закрылись, состав помчался в тоннель. На секунду в окне промелькнули бабушка и девочка. Я закрыла глаза. Хорошо ли мы знаем своих близких? Подчас в душе тех, кого мы видим каждый день, прячутся демоны. Пожилая женщина явно считает Нюсю забавной крошкой, нежным колокольчиком. Только, думается, малышка больше походит на крапиву. Насколько я знаю, та тоже имеет приятные белые цветочки, но к ним прилагаются жгучие листочки. Фатима открыла дверь и с легким укором сказала. «Быстро ты прилетела, я убрать в комнате не успела». «Ерунда». — заулыбалась я. — Можно и на кухне посидеть. — Кофе принесла? — деловито осведомилась хозяйка. Я показала пакет. — Вот, а еще прихватила булочки с маком. Фатима скривилась. — Я их не ем. — Не любишь плюшки? — улыбнулась я. — Обожаю, — грустно ответила она. — Но полнее от одного взгляда на выпечку приходится отказываться. Я посмотрела на хрупкую, если не сказать тощую, Фатиму и промолчала. Актриса тем временем вошла в кухню, находящуюся рядом с входной дверью. Я последовала за ней и поняла, хозяйка не слишком утруждает себя уборкой. Подоконник заставлен пустыми пластиковыми бутылками и порожними пакетами из-под сока. В раковине громоздится грязная посуда, на двухкомфорочной плите стоят сковородки с засохшим остатками яичницы. Наверное, она уже который день подряд просто не моет кухонную утварь. Не лучше выглядел и небольшой стол. На нем валялись стопка глянцевых журналов, несколько смятых номеров желтухи, колготка, расческа, обкусанный батон белого хлеба, полусгрызенное яблоко и увядший пучок укропа. Абсолютно не смущаясь, Фатима сгребла натюрморт к стене, включила чайник, распахнула шкафчик и с отчаянием произнесла. «Чашек нет, закончилась чистая посуда». «Можно вымыть парочку?» – предложила я. «Как?» – задала идиотский вопрос актриса. «Водой». Открыла кран, взяла губку и вперед. «Не могу», – серьезно ответила Фатима. «Испорчу руки. Лак с ногтей слезет, царапины появятся. На съемку позовут, а маникюр не в порядке». Я уставилась на актрису. «Когда весь сервис испачкается, ты выбрасываешь его и покупаешь новый?» Фатима захихикала. «Нет». Вера Ивановна приходит и моет. Но она три дня уже ко мне не заглядывает, у нее внучка заболела. Я молча приблизилась к раковине, вымала две чашки, пару блюдец, ложки и спросила. «Где полотенце?» «В ванной на крючке». «Кухонная!» Фатима растерянно огляделась. «Тут висела и пропало А зачем оно тебе?» «Посуду вытереть». Так сойдет?» – махнула рукой актриса. «Ну, садись и рассказывай, что за роль?» «А главное, какой гонорар? У меня с деньгами беда, поэтому я соглашусь на всем». Я втиснулась на узкий диванчик, вернее, на ящик, обитый искусственной кожей. «Странный, однако, человек – это Фатима. Якобы нуждается, но посуду сама не моет, нанимает домработницу. Вслух, естественно, я произнесла совсем иное. «Фатима, вспомни, пожалуйста, все, что ты знаешь про Лену Палкову. Меня интересуют ее родственники друзья». — Да с Ленкой никто из-за ее жадности, кроме Полины, общаться не хотел, — сказала она и тут же спохватилась. — А, при чем тут Напалкова? — Ее убили. Фатима отшатнулась. — Как? — Застрелили. — Кто? — Вот это я сейчас и выясняю. — Ты? — растерянно залепетала Фатима. — Вообще не понимаю. — Сядь, пожалуйста, — попросила я. Хозяйка покорно плюхнулась на табуретку. «Не хочется тебя разочаровывать», — продолжала я, «но я не имею никакого отношения ни к рекламе, ни к кино». «Чего тогда в панде делаешь?» — разинула рот Фатима. «Работаю частным детективом, и в агентство устроилась, чтобы раскрыть преступление». Глаза Фатимы выползли из орбит. «Вау!» — ахнула она. «Во прикол!» «У любимого человека есть друзья», – не обращая внимания на ее удивление, продолжала я. «Но у Лены Напалковой, похоже, не было близких людей. Во всяком случае, пока я не обнаружила никого, кто сумел бы рассказать о ее личной жизни. Собрала лишь поверхностные сведения. Актриса вроде талантливая, но неудачливая. Напалкова прозебала в театре занавес на вторых ролях. Примой там была Галя Потапова». «Почему была?» — вздрогнула Фатима. — Потапова погибла. Актриса взвизгнула и схватила телефон. Не успела я моргнуть, как хозяйка набрала номер и закричала в трубку. — Полька, Напалкова убили! Да! И Потапову! У меня милиция сидит! Нет! Иди скорей! просив трубку в кучу мусора на столе, Фатима сапала с подоконника пачку дорогих сигарет, вытащила одну и сказала. — Они нехорошие задумали. — С Ленкой я не общалась. Ну, нет слов, чтобы ее скупость описать. До смешного доходила. На Палкова сахар с собой забирала. Сахар? Фатима быстро закивала. Ну да, знаешь, в ресторане в кофе дают. Положат на блюдечко три-четыре пакетика. Люди, как правило, один используют, остальные не трогают. А на Палкова их в сумку клала. Еще бумажные салфетки прихватывала. Вытащит их из вазочки и переговаривает. Зачем покупать, если так можно взять? Меня переклинивала, а Полина ее жалела. Повторяла, это болезнь, Ленка не виновата, она как наркоманка. И рада бы от зависимости избавиться, но не получается. Вот и Ленка с собой не владеет. Полина вечно всех оправдывает, а я видела, на Палкова просто нанесу несусветная и воровка. Запросто могла утянуть вещь, если плохо лежит. Мы ведь со школы дружили, я, Ленка, Полина, Галка и Тася. Поля поле с тайской два чуда в перьях, а в Напалковой я не сразу разобралась, но потом все про нее поняла. Фатима прижала к груди руки и тараторила без остановки.